Глава 13. Утром Элис проснулась рано. После вчерашнего разговора с мистером Эвери всё было окрашено в цвет счастья. Она не знала почему, но у неё словно крылья выросли. Он попросил, чтобы она не обижалась. Значит, для него это важно, важны её чувства. Элис одевалась и приводила себя в порядок, тихонько что-то напевая, когда послышался стук копыт. Она выглянула в окно, чтобы увидеть, как мистер Эвери выводит своего коня. Видимо, он собрался куда-то уезжать. Не думая, зачем она так поступает и что ей руководит, она бросилась вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, только бы успеть до его отъезда. Когда Элис выбежала во двор, мистер Эвери уже сидел в верхом. Ещё миг, и он сорвётся и уедет. "Мистер Эвери!" воскликнула она, немного запыхавшись. "Элис Анна?" он улыбнулся. "Я не хотел вас будить, думал, вы ещё спите. Я в столицу к Эвлинке." В его голосе звучало беспокойство, хотя губы улыбались. "Какие-то недобрые вести?" спросила Элис. "Нет, вести вообще никаких, но это-то меня и пугает больше всего, хоть какие-то вести уже должны были появиться, хотя бы что-то". "Может, доктора просто бояться сказать?" предположила она. "Нет, вряд ли. Печани исключено. Простите, что оставляю вас томиться в одиночестве на попечении госпожи Валерс, но я действительно очень переживаю за Эвлинку. Но обещаю, как только появятся какие-то новости, я сразу расскажу об этом вам. Элис только кивнула в ответ, на глаза наворачивались слёзы. Когда мистер Эвери пришпорил коня и скрылся из виду, она дала волю слезам, ругая себя. "Ну чего она плачет? Что случилось?" Неужели этот странный мужчина стал ей так дорог, что она и дня не может провести в разлуке? Вот только кто она для него? Может быть, он вовсе не горит желанием быть с ней. Но ну и на мелкую интрижку, просто ради того, чтобы вскружить ей голову, он был не способен. Он не такой человек. Может быть, мистер Эвери, Эна Толь, просто относится к ней по-дружески. Но что тогда значат эти ласковые взгляды и слова? Может ли она надеяться на нечто большее? Элис поматала головой, прогоняя свои мечты как наваждение. Если мистер Эвери к ней равнодушен или питает просто дружеские чувства, разочарование будет слишком сильным. Поэтому лучше не предаваться бесплодным мечтам, чтобы потом не страдать. День без мистера Эвери протекал однообразно и уныло. Госпожа Валерс была, конечно, прекрасной женщиной, но после бесед с мистером Эвери, бесед, которые возвышали душу и заставляли работать ум, хотелось большего, чем простая болтовня. "Госпожа Валерс, а за сколько можно добраться до столицы верхом?" спросила она, не слишком впрочем надеясь на точный ответ. "Не знаю, милая, но расстояние там не такое уж и большое, в несколько дней можно обернуться. Элис, дорогая, ты мне лучше скажи, не съездишь ли ты завтра в Герш?" А то мне нужно купить некоторые вещи. Я бы поехала и сама, но завтра к нам придёт молочник. Не хотелось бы оставить вас хозяином без молока и сыра. С радостью согласилась Элис. Поездка в Гьерш была хоть какой-то отдушиной в череде ожидающих её унылых и скучных дней. Утром она была уже готова к поездке. Госпожа Валирс написала ей список покупок и обрисовала, где и в каких лавках что следует покупать. по картам, которые ей показывал мистер Эвери, Элис была уже знакома с гэржем и его окрестностями достаточно хорошо. Но карты есть карты. На них торговые ряды и увы не обозначены. Поэтому, когда наёмный экипаж привёз её и высадил недалеко от главной аллеи, Элис снова почувствовала себя беспомощной, как тогда, в самом начале своего пути. Правда, тогда она ещё не знала, что для неё приготовило небо. Она представила себе на мгновение, что не встретилась бы с госпожой Валерс тогда, и ей стало не по себе. Она достаточно уже успела узнать из сплетен прислуги о жизни одиноких девушек в Герже, чтобы представить, что ее ждало. Элис, справившись с внезапным волнением, направилась по лавкам, методично загибая бумагу с вещами из списка, которые она уже купила. Корзинка, которую дала ей госпожа Валерс, постепенно наполнялась. Она уже нашла почти всё, зачем её отправили, когда внезапно за спиной услышала знакомые голоса. Мама, ну купи мне ту шляпку, ну пожалуйста, и мне. Девочки, тихо, не сегодня. Элис застыла, словно пригвождённая к месту, узнав голос мачехи. Интересно, каким ветром их сюда занесло? Ну, мама, кажется, это Жозель. Да, поддержала её сестра. А то мы подумаем, что ты эту дурочку Элис любишь больше нас. Вы с папой даже награду объявили тому, кто её найдёт. Может, поэтому у тебя на нас денег не хватает, хотя мы тебе родные в отличие от неё, снова заныла Жозель. Не говори глупости, оборвала её мачеха. Ты прекрасно знаешь, что твоя сестра сбежала от жениха, который обещал нам очень выгодные условия, и за поиски он, разумеется, заплатит, когда Элисан найдётся. Выгодные условия. Фу. Элис даже передернуло. Как ужасно быть для кого-то всего лишь поводом, чтобы получить что-то на выгодных условиях. Интересно, отец хотя бы по ней скучает? Она повернулась уже к выходу из лавки, надеясь купить оставшиеся вещи в более безопасном месте, когда из корзины выпал моток ниток. Элис наклонилась его поднять и буквально столкнулась с мачехой, которая тоже спешила к выходу из лавки. Элис Анна Вас окликнула та удивлённо вскинув брови. Вот ты где, а мы тебя ищем? Элис отражала. Сердце её испуганно забилось. Не будет больше никогда мистер Эвери свободы делать и поступать так, как она хочет. Она медленно попятилась. Мачеха что-то говорила, постепенно подходя всё ближе и ближе к ней, но Элис не вслушивалась. Она растерянно оглядывалась по сторонам в поисках выхода. Вдруг в лавку вошёл новый покупатель. Мачиха с сёстрами посторонились, чтобы дать ему пройти. Элис воспользовалась этим и кинулась к двери. Родственники, видимо, от неё не ожидали такого, потому что не попытались даже задержать. "Извозчик, извозчик!" закричала она на улице, потом спешно впрыгнула в первый попавшийся экипаж и приказала вести её домой, туда, где жил мистер Эвери, а значит, был теперь и её настоящий дом. В экипаже она несколько минут тщетно пыталась унять бешено бьющееся сердце. Теперь мачеха знает, что она живет где-то в Гьерже или его окрестностях. Будет делом нескольких дней отыскать ее, просто опросив хозяев всех окрестных имений. Что же ей делать? Тем более сейчас, когда мистер Эвери в отъезде, а госпожа Валерс выдаст ее просто по доброте душевной, сболтнув лишнего. Что делать? Может быть, спрятаться? Но куда? Куда она может скрыться так, чтобы никто ничего не узнал? Отсидеться в склепе несколько дней, запасшись едой и ничего не сказав экономке? Пусть она честно, не солгав ни разу, скажет, что да, лидер с Пьер работала здесь, но пару дней назад куда-то пропала, и она не знает куда. А что, неплохая мысль? Вот только как взять с кухни столько еды, да и уйти в склеп незаметно?» С сожалением покачав головой, Элис отметила такую мысль. За всё оставшуюся дорогу до имения ничего подходящего так и не пришло ей в голову. Может быть, перестать уже прятаться, дождаться Матиха и дохотчего объяснить ей, что она не имеет никакого желания быть женой старика и хочет прервать помолвку. Но что-то подсказывало Элис, что вряд ли её послушают, а Матиха вполне может применить грубую силу. Точнее, вряд ли она сделает это сама, но вполне возможным посчитает попросить слуг. Ельс содрогнулась. Ну нет уж. Лучше она будет прятаться, пока это возможно. В иные она ничего никому не стала говорить, просто отдала покупки госпоже Валерс и сказала, что больна. До завтра мачиха её точно не найдёт, а там будет видно. Но к утру у неё только разболелась голова, но ничего толкового она так и не придумала. Значит, будет действовать по обстоятельствам. Придётся бежать, но что ж, значит бежать. Правда, Элис не представляла себе, как она будет жить где-то вдали от мистера Эвери. Был бы он сейчас рядом, она бы рассказала ему всё, даже не раздумывая. Но он уехал, и никто не знает, надолго ли. Следующие несколько дней прошли в ожидании бури. Элис всё время переживала, что вот-вот знакомый экипаж остановится здесь, прямо у дверей имения, и она вынуждена будет выйти к родственникам и уехать с ними. Или же бежать быстро и спешно. Но проходил день, другой, а никого не было. Может быть, Матиха не сумела её найти, или же решила дождаться отца и привлечь его к поискам. Это, конечно, была слабая надежда, но хоть какая-то. Чемодан с вещами, жалованием и дипломом давно лежал у Элис под кроватью, полностью собранный. Она ждала и переживала в ожидании. Госпожа Валерс пока решила ничего не говорить. Ей же то было довериться болтливой экономке. Для этого пришлось бы рассказать свою историю полностью. А к такой откровенности она была не готова даже с мистером Эвери, или особенно с ним. За тревогой и собственной участью мысли и мечты о нём как-то притупились, и Элис была даже рада этому. Чем дальше она думала о нём, тем больше видела, что вряд ли она сможет серьёзно заинтересовать его, даже несмотря на то, что они из одного сословия, судя по всему. Что она могла дать мистеру Эвери без серьёзного образования, без глубоких знаний, не умея ни рисовать, ни играть на арфе, да ничего толком не умея? Что в ней есть такого, чего нет у других девушек? Элис задавала себе этот вопрос и не находила ответа. А значит, и не стоит предаваться пустым мечтам. Так она говорила себе, но легче почему-то не становилось. К концу недели она едва не заболела от тревог и переживаний. Ни от мачехи, ни от отца не было никаких вестей, ни объявлений в газете, хотя она несколько раз просила служанку сбегать за ними в соседнюю деревню. Ни письма, ни личного их визита, ничего. И эта неизвестность была хуже всего. Лучше бы они явились сейчас, чем ей гадать, найдут они ее или все-таки нет? Когда вернулся мистер Эвери, Элис вздохнула с облегчением. «Ну что?» — кинулась она к нему с вопросами, едва он вошел в дом. Как там леди Эвлина? Ей уже сделали операцию, но она пока пребывает в сонном состоянии и никого не узнаёт. У докторов есть надежда на благоприятный исход. Элис едва не закружилась от радости, как маленькая хлопая в ладоши. Она искренне радовалась за девочку. Но почему же взгляд мистера Эвери тогда так тяжёл, а голос мрачен? Она внимательно посмотрела на него, он вернул взгляд. Вы соскучились лишь по новостям. А моги ей милой племяннице или наших бесед в библиотеке вам тоже не хватало. Наконец выдал он вопрос и пытливо посмотрел на Элис, до да так, что она зарделась. Его интересовало, думает ли она о нём. На мгновение эта радость затмила все тревоги и мысли. Мне не хватало наших бесед, наконец, смущаясь, выдала она. Мистер Эвери просиял. Тогда продолжим их вечером в библиотеке? Конечно, кивнула в ответ Элис. Она обязательно расскажет мистеру Эвери всё и о том, что её ищут, и получит утешение и поддержку. Теперь она была в этом уверена. И когда она поднималась к себе в комнату, на душе у неё пели птицы. В конце концов, какая разница, найдут её или нет, если мистеру Эвери важно, скучала ли она по их беседам. В библиотеке они заговорились и просидели совсем допоздна. Элис было так уютно и хорошо, что она почти забыла о встрече с Мэттихой. И только когда мистер Эвери с улыбкой сказал, что пора, наверное, каждому из них отправляться спать, она вздохнула. Очарование рассеялось, а вместе с ним ушло и спокойствие, вернулась тревога. От хозяина не укрылась перемена на её лице. "Элис, Анна, вас что-то мучает? Что-то случилось, пока меня не было?" спросил он, заглядывая ей в глаза. «Случилось!» — неожиданно для себя самой тихо ответила она. А потом, помолчав, немного начала рассказ. Ведь если начала, надо уже договаривать. Я ездила в Гьерш по поручению госпожи Валерс, и там встретила свою мачеху. Мы с ней никогда не были в хороших отношениях, и я сбежала из дома, как вы верно подметили когда-то, потому что они с отцом хотели выдать меня замуж за человека противного мне. И вот теперь она знает, что я где-то здесь». «Думаю, это вопрос времени, когда она приедет сюда за мной». Элис рассказывала, а на глаза наворачивались слезы. Наверное, сказывалось напряжение последних дней. Она всхлипнула и не сразу заметила, что мистер Эвери подошел к ней. «Элис, Анны, не плачьте, не надо!» Он робко погладил ее по плечу. «Я могу вам помочь». Она вытерла слезы и с надеждой посмотрела на мистера Эвери. «Выходить замуж по расчету — это подло и низко, поэтому не бойтесь, я поддержу вас». Если приедет кто-либо спрашивать про вас, я найду, что им сказать. Главное, не выходите из своей комнаты. Элис с готовностью кивнула. После этого она пожелала мистеру Эвери спокойной ночи и вернулась к себе в комнату. Сон её наконец-то был действительно спокойным и без происшествий. А утром случилось то, чего она так опасалась последние несколько дней. После завтрака она услышала, как в гостиной госпожа Валерс громко объявила мистеру Эвери о том, что некая женщина спрашивает, не устраивалась ли к ним на работу Элеанна Флери. Элис только горько вздохнула. Мистер Эвери теперь знает не только её настоящее имя, но и фамилию, а впрочем, если бы он хотел, давно рассказал бы про неё и родственников, и даже её жениху. Она и так ходит по лезвию. но в голове зазвучали слова хозяина о том, что выходить замуж по расчёту — это подло и низко. Она улыбнулась и успокоилась. «Мистер Эвери не тот человек, он не выдаст её». Был большой соблазн постоять и послушать разговор мачехи и хозяина, но она сдержалась и направилась к себе в комнату, чтобы, заперевшись там, тут же броситься к окну. Из него открывался замечательный вид. Элис разглядела и родовой экипаж с гербами дома Флири, и невоспитанных сестер, которые стояли на заросшей тропинке, подняв подолы с кислыми лицами. Ну да, конечно, на нее дом поначалу произвел такое же впечатление. Но когда из-за экипажа вышел отец, который вел неторопливую, но, видимо, интересную обоим беседу с мистером Эвери, Элис прижала руки к груди. «Папа, как же давно она его не видела!» Он постарел и даже посидел немного, Видимо, он все-таки переживал за нее, а не за деньги, которых он лишался из-за ее побега. Она, оказывается, так по нему соскучилась. Захотелось, невзирая ни на какие мысли и обиды, выбежать из дома и кинуться ему на шею. Он любит ее, он обязательно поймет. Но вот рядом с отцом появилась мачеха, и что-то ему сказала. Отец улыбнулся, потом рассмеялся. А Элис стала вдруг печальна. Они поговорили еще несколько минут с мистером Эвери, потом попрощались, сели в экипаж, следом забрались ее сводные сестры, и кучер хлестнул лошадей. Элис вздохнула с облегчением, но оно почему-то было со вкусом горечи. Как только они уехали, она спустилась вниз и нашла мистера Эвери в гостиной. «Элиссанна, ваш отец замечательный человек!» Вместо приветствия встретил он ее. Она зарделась, радуясь за отца. — Но мачеха никуда не годится. А еще хуже, что ваш отец запамятовал, как его зовут, души в ней не чает. — Увы, я тоже когда-то был слеп, — добавил он шепотом, словно разговаривая сам с собой. — Но это все не важно. Вы можете теперь спать спокойно. Мне пришлось пойти на хитрость. В глазах его заплясали насмешливые огоньки. Я сказал, что вы работали у меня, но недолго, потому что вам не понравилось расположение усадьбы, её отдалённость от города и специфика работы, так сказать. А мне в свою очередь не понравилось в вас отсутствие необходимых знаний, и мы мирно расстались. Теперь твои родственники мирно поедут по окрестностям к Гьерже в поисках тебя и непонятно, сколько ещё проедут, прежде чем поймут, что поиски их напрасны. Спасибо вам, только и смогла ответить Элис, прижимая руки к груди. «Вам пришлось солгать ради меня?» «Лгать, конечно, нехорошо, но я спасаю вас от куда большей лжи. Всю жизнь жить с нелюбимым мужем, лицемерно ему улыбаясь». Мистер Эвери помрачнел. Видимо, вспомнил опять свою бывшую невесту. «Не надо благодарить меня. Я очень рад тому, что могу помочь вам». Его голос опять поменялся, а взгляд потеплел. Элис покраснела и отвернулась. Она не могла понять, как относится к ней мистер Эвери. И что ему от неё надо? Он держал её на расстоянии от себя. Вроде бы был откровенен, и в то же время не до конца. Вроде бы доверял ей, и всё же не пускал в свою душу. Элис вздохнула. Всё разрешится в своё время, а пока хорошо, что одной проблемой стало меньше.